Глава третья. Ночка получилась суматошной. Сначала прибыли дежурные полицейские, по сути, патрульные. Они расспросили меня, удивленно косясь на Артема. Следом за ними прибыл дежурный лейтенант, взял записи своих подчиненных и тоже задал мне несколько вопросов. Вот он не постеснялся спросить у моего друга, каким образом черные лисы связаны с покушением на меня. Мол, будут ли заниматься этим вопросом. На что Артем ответил, что его визит ко мне носит сугубо личный и дружеский характер и никак не связан с политикой синдиката. В обязанности дежурного лейтенанта входит начало оперативно-розыскных мероприятий, то есть работа по горячим следам. Потом он передаст дело следователям, которые и будут им заниматься в дальнейшем. Собственно, их назначат на следующий рабочий день. Полиция оставила меня в покое лишь в пятом часу утра, но вскоре и Артем покинул мой дом. Я чувствовал легкое опьянение и сильную усталость. Тревога практически полностью покинула меня, так что я смог без труда уснуть. Я поставил будильник на 10, посчитав, что вряд ли следователи прибудут раньше. Да в конце концов, для начала они и вовсе могут обойтись телефонным звонком. Все, что я знал, рассказал дежурному лейтенанту. И начать искать снайпера полицейские вполне могут по своим каналам. Они же должны хотя бы примерно представлять, кто вообще мог взять подобный заказ. Да и пули они забрали на экспертизу. С другой стороны, они могут захотеть прояснить момент с моей защитой от пуль. Этот лейтенант не был Вайлордом и не особо вник в то чудо, что со мной случилось. Да и выражаться я старался довольно туманно в духе особенности моего амулета «постоянная защита». Но вот если следователи привлекут консультанта Вайлорда или сами будут Вайлордами, могут попросить рассказать подробнее. Честно говоря, у меня были сомнения – рассказывать ли о Джеке полиции. Но тут, как говорится, или, или. Или я сажу на хвост киллеру, а при удачном раскладе его заказчику полицию, тем самым затрудняя организацию очередного покушения на меня, а то и вовсе нападение на моих друзей полиции, я сказал, что они тоже могут быть целью стрелка. Или же вообще не вызываю полицию. Дыры-то в пулях как-то объяснять нужно было. В общем, следователей я раньше десяти точно не ждал. И все же домофон разбудил меня в 9.15. «Добрый день, Станислав Георгиевич. Мы по поводу ночного инцидента», — услышал я в трубке уверенный мужской голос. «Заходите, только подождите немного, пожалуйста», — отозвался я и бросился в ванную умываться. Через несколько минут, облачившись в домашнюю одежду, впустил двух гостей. Ими оказались смуглый бритоголовый мужчина в цветастой рубахе и шортах, да миловидная женщина в легком платье и соломенной шляпке. «Вы следователи?» – удивленный их внешним видом, спросил я. «Да, мы занимаемся вашим делом», – с улыбкой ответил мужчина и показал удостоверение. Значок на внешней стороне был отнюдь не полицейским. Двуглавый орел, без короны, но сжимающий в когтях змею. «СГБ. Служба государственной безопасности». Заметив удивление в моих глазах, гибист лишь весело усмехнулся. Проводив гостей на кухню, я усадил их за стол, поставил чайник – И сам сел напротив мужчины. Женщина села с торца стола между нами. «Для начала позвольте представиться», — начал мужчина. «Майор Ивашкин Сергей Луисович. Капитан Мухина Галина Андреевна», — сдержанно улыбнулась его напарница. «Ну, а меня вы уже знаете», — только и оставалось ответить мне. «Признаюсь, удивлен. То, что вы прибыли так рано, заставляет задуматься». «И о чем же, если не секрет?» — улыбнулся майор. Например, о том, что вы по какой-то причине следили за мной, а едва увидели отметки в досье о покушении на меня, тут же перехватили дело у полиции. Ну, так оно и было», — усмехнулся Сергей Луисович, откинувшись на спинку стула. «Мы не могли не заинтересоваться таким сильным вайлордом, появившимся из ниоткуда. Знали, что вы перестали быть работником добренных, готовились к встрече с вами. Ну и вот подвернулся удобный случай. Вы хотели встретиться со мной?» — удивился я. «Зачем?» «Чтобы предложить вам работу, Станислав Георгиевич», — серьезно произнес Сергей Луисович. «Что ж, он смог удивить меня. Как-то я не думал, что спецслужбы попытаются меня завербовать». «И почему я должен согласиться на ваше предложение?» — спокойно спросил я. «Вы не должны», — пожал плечами мой собеседник. «Выбор у вас есть. Но если вы спрашиваете, почему вас может заинтересовать наше предложение, то отвечу. «Насколько нам известно, вы не очень любите кланы и синдикаты». Однако же решили быть Вайлордом. То, что вы недавно официально задокументировали наличие у вас необходимой силы, доказывает это. Так почему бы вам не использовать вашу силу на благо людей? Наша задача – защита интересов государства, а люди – важнейшая основа любого государства. Иногда кланы и синдикаты вредят людям, и государству тоже. Он многозначительно хмыкнул. «Приоритетная задача для Вайлорда – изгнание граймов», – напомнил я майору. «И этой работой мы вас обеспечим», — с готовностью кивнул он. «А еще хорошей зарплатой и привилегиями. Не думаю, что данные параметры для вас особо важны, но тем не менее упомянуть о них стоит. Да уж, не очень приятно, что мной заинтересовались спецслужбы. Теперь будут следить за каждым шагом. Я, конечно, не собираюсь нарушать законы, но такое излишнее внимание все-таки давит. И ведь непонятно, насколько много им удалось раскопать». Знают ли они, что я хочу создать синдикат? А про мое происхождение? Про способности сестры? Последние, скорее всего, знают. Все-таки во время боев светоспособности применяла, и видели это многие. Опасно ли, что они знают? Наверное, нет. Принуждать к сотрудничеству силой уж точно никого не станут. К долгому и плодотворному сотрудничеству. И все же становиться членом СГБ мне совершенно не хочется. Я уже сроднился с мыслью, что буду свободен, как ветер что никого, ни одного человека не будет над моей головой и подчиняться мне придется только законам государства. Закипел чайник, я разлил чай по кружкам и поставил на стол вазу с печеньем. Гости поблагодарили, приступив к чаепитию. «Что ж, возвращаясь к нашему разговору», произнес я, слегка заполнив желудок. «Предложение очень лестное спасибо за него, но, к сожалению, я не вижу себя в рядах государственных структур». «Понимаю» кивнул майор, поставив кружку на стол. «Но не спешите отказываться, Станислав Георгиевич. Плодотворное сотрудничество для обеих сторон вовсе не подразумевает вашего обязательного вступления в ряды СГБ». Он снова улыбнулся. «И как же вы видите это сотрудничество? Вряд ли я чем-то смогу вам помочь. Может быть, не сейчас, а когда-нибудь потом. Я уверен, вы не собираетесь возвращаться на скучную работу в офис». Мне кажется, вам вполне может прийти в голову идея создать свой собственный синдикат. Допустим, не стал спорить я. Так вот, мы можем помочь вам с поиском вайлордов, бойцов, посоветовать недвижимости предприятия, которые можно приобрести за сходную цену и быстро развить. Опять же, специалистов для их развития. Информации у нас много, и она весьма разнообразна. Заманчиво, грайм их дири. Но в таком случае это будет уже не мой синдикат, а марионетка спецслужб. Чем больше будет оказанная услуга, тем больше и потребует взамен. Я уж хотел ответить, но Сергей Луисович поднял руки. «Я совершенно не тороплю вас с решением. Наше дело предложить. Но визитку свою Галина Андреевна вам оставит», – кивнул он на свою молчаливую спутницу. «К тому же обменяться номерами нам в любом случае нужно. Мы ведь расследуем покушение на вас». Больше к разговору о дальнейшем сотрудничестве мы не возвращались, обсуждая лишь вчерашнее покушение на меня. Также майор Ивашкин попросил продемонстрировать ему амулет, но с шеи я Джека не снимал, лишь вытащил его из-под футболки. «Ладно, с этим все понятно. Спасибо, что уделили время, Станислав Георгиевич», произнес Сергей Луисович, поднимаясь из-за стола. «Мой вам настоятельный совет – озаботиться собственной безопасностью». «Как раз этим я и собираюсь заняться», — вежливо ответил я. «Здорово», — улыбнулся он. «Надеюсь, про автомобиль свой не забудете? Все-таки вашу машину прострелить легко, да и заминировать нетрудно». «И об этом тоже я помню. Машину, думаю, поменять». Затем он сообщил, что специалистам стоит осмотреть мой нынешний автомобиль, если вдруг его уже заминировали. Выпроводив гостей, я первым делом позвонил оконщикам, номер которых оставил мне Артем. Мой друг, как мне сообщили, уже успел с ними связаться, так что бригаду для меня уже зарезервировали на сегодня. С самими окнами проблем не возникло. В моем доме стандартные размеры, и кое-какой запас готовой продукции у фирмы-изготовителя имелся. На всякий случай я решил поменять окна и в комнате светы. Да, она сейчас живет с отцом, но вдруг неожиданно захочет вернуться. В общем, с окнами мастера закончили возиться лишь в шестом часу. Я помнил, что обещал уделить время Артему, а для похода с ним в клуб требовалась новая и брендовая одежда. Замахнулся-то он не на обычную забегаловку. Недальновидно в БР-202 прийти в дешевых шмотках. Особенно если учитывать, что скоро я стану главой синдиката, и нужно хоть немного соответствовать образу, иначе дела с другими важными шишками вести будет тяжело. Так что я вызвал такси и направился в торговый центр» пришлось отложить запланированное посещение клуба вайлордов кулак защиты в угоду клубу другой направленности мог бы поехать на своей машине но все же отследить ее проще ДГБшники игэбэшники ее уже проверили никакой взрывчатки не нашли но теоретически и своих жучков могли бы понаставить скрывать мне от них особо нечего но как то не ощущаю я свою машину теперь безопасной зато пока едешь в такси можно залезть в интернет и ознакомиться с примерным прайсом на бронированные автомобили. Дороговато. И жаба душит. Ладно, не горит. Пока ехал, немного попереписывался с Дэном и Мишей. Они мне звонили еще утром, а в обед писала Света. Сначала, увидев от нее сообщение, я напрягся. Но, начав читать, расслабился. Ничего лишнего отец не сболтнул, и сестренка просто интересовалась, как идут дела, да про свои рассказывала. Сообщила, что отец так ничего и не рассказал про конфликт с Добренными но Света уверена, что сможет его дожать. Когда я ехал обратно из ТЦ, обрадовал Артема, что освобожусь раньше, чем планировал. Но, ну, вернувшись в квартиру, поужинал, принял душ и начал облачаться в обновке. Бежевые брюки, синяя рубашка и кремовый клубный пиджак прекрасно на мне смотрелись. Осмотрев себя в зеркале, остался вполне доволен увиденным. В довершение к образу нацепил купленные сегодня часы. Мне всегда нравились дорогие наручные часы, но в последние восемь лет позволить их себе я не мог. Да и сейчас по-настоящему красивую и статусную вещь, по правде говоря, тоже. Однако я смог выбрать вполне достойный экземпляр за тридцать тысяч. Зазвонил телефон. «Алло, спускайся», — услышал я голос Артема. «Угу», — отозвался я. Положив трубку, я опустился навстречу развлечениям. Закрывая дверь квартиры, я чувствовал все нарастающее возбуждение, будто бы скинул с себя оковы, и готов пуститься во все тяжкие. Хех, не думал, что мне настолько не хватает в жизни веселья и непредсказуемости. Вот что бывает, когда долго и упорно загоняешь себя в рамки. — Ну привет, раненый! — весело помахал мне рукой Артем, стоя возле большого белого внедорожника марки Краузер. — Погнали уже, пока девочки в усмерть не наклюкались. — Какие-то конкретные девочки, — уточнил я. — Конечно, конкретные, — хмыкнул Артем. «Непременно красивые и не обязательно умные. А в остальном подойдут любые. БР хоть и недавно открылся. Таких там хватает. Раньше приедем. Больше выбор будет». «Долгие отношения меня сейчас не интересуют», — заметил я, усаживаясь напротив Артема на третий ряд сидений. Он посмотрел на меня удивленно и рассмеялся. «Ну ты странный. Я тебя сватать туда, что ли, с кем-то везу. Давай-ка объясню, если ты за восемь лет не вкусил взрослой жизни». Девочки ходят в клуб в первую очередь, чтобы развлечься. Во вторую — найти себе компанию на вечер и ночь. Если члены этой компании будут хороши во всех отношениях, то за такого члена можно и ухватиться. Получится? Здорово. Не получится? но ну, играем с ним. В округе полно других членов других компаний. Он усмехнулся и через плечо обратился к водителю. «Леша, трогай уже, чего застыл?» На входе в клуб стояли два бугая. Один из них кивком поздоровался с Артемом. Другой впился в меня цепким взглядом, оценивая внешний вид. Ничего не сказал. Чех, не зря я потратил время и деньги в бутиках. Клуб БР-202 произвел на меня впечатление. В таких дорогих и пафосных местах я раньше никогда не был. Народу было не очень много. Но на танцполе уже зажигали роскошные девицы. «Я забронировал ВИП», — Артем указал пальцем наверх. Второй этаж, эдакий балкон, располагался таким образом, чтобы можно было отчетливо видеть и сцену, и танцпол. «Пойдем, что ли, начнем?» Едва мы уселись за наш столик, рядом тут же материализовалась миловидная улыбчивая официантка и предложила меню. Для начала заказали коктейли и закуски. Заказ довольно быстро принесли. «Знаешь», — поднимая бокал, начал Артем, «я рад, что могу сходить вместе с тобой в подобное место». «Я тоже» слегка удивленно ответил я. «Если бы ты действительно умер, как мы все думали, такой возможности бы в принципе не было». Да, слова чересчур очевидные. Однако серьезный тон Артема в тот момент не позволил мне пошутить на эту тему. «Извиняться за то, что держал вас в невидении все это время, я не буду. Так было нужно. Если тебе будет проще, можешь считать, что до этого момента я был в коме. А теперь вот очнулся». Хмыкнул я и повел стаканом, предлагая уже чокнуться и выпить. «О, а ведь хорошая идея! Ну что ж, с возвращением, Стас!» Мы выпили, закусили и развалились на диванах. Артем, нажав на кнопку, вызвал официантку. Заказал еще по коктейлю впрок, две сигары и пепельницу. «Ну что ж», — снова потянулся мой друг к стакану. «Вот что скажи». Он хитро усмехнулся и замолчал, сверля меня взглядом, а затем резко спросил «С Натой и Рейдзи когда встречаться планируешь?» «Эх, почему-то именно этого вопроса я от него и ожидал. Не прямо сейчас, но еще с тех пор, как мы пили виски в моей квартире, я все думал, когда же Артем спросит». «Ты задаешь мне очень сложные вопросы?» — отозвался я, покачивая бокал с коктейлем. «Отчего же?» — усмехнулся Артем. «А то непонятно», — хмыкнул я. «Вы трое, как три урагана, и ты из всех троих самый адекватный. Эй!» «А вот это обидно было», — возмутился мой друг, а затем рассмеялся. «Но даже ты способен принести бурю в мою жизнь», — продолжил я. «Что же будет, когда к тебе добавятся двое других?» «Ну, справедливости ради, НАТО в твою жизнь бурю не внесет, в широком смысле». «В личную точно внесет», — буркнул я в сторону. «Ну так, нечего было обещать на ней жениться», — засмеялся Артем. «А я и не обещал», — возмутился я. «Ты прекрасно знаешь, как все было». «Ну да, ну да. Всего-то сказал девушке, что всегда будешь рядом с ней и защитишь ее. А она истолковала твои слова по-своему. Хотя, как их еще можно было истолковать?» Артем вновь рассмеялся. «Я же вспомнил случай почти десятилетней давности, когда нам было по 13-14 лет. Мы, четверо детей нового тигра, отправились громить недавно созданный синдикат. Идея принадлежала Рейдзе, но я ее тут же поддержал» так как точно знал, что этот синдикат в основном занимается продажей наркотиков, а не изгнанием граймов. Мы знали, что синдикат очень слаб. Всего лишь несколько посредственных вайлордов и их подручные. Так что считали, что вчетвером без проблем справимся. Справились. Но проблемы возникли. Некоторые вайлорды оказались не такими уж и слабаками. В результате мне пришлось утешать НАТУ, проигравшую свой бой. Я говорил те слова, которые должны были на нее подействовать, Совершенно не думая о последствиях. Хотя, если копнуть глубже в своих воспоминаниях, может быть и думал, и на тот момент был согласен с ними. Примечательно, что после победы над тем синдикатом отец отчитал меня. Оказалось, что взрослые знали о нашей авантюре. Сейчас я понимаю, что было бы странно, если бы было иначе. И приглядывали за нами. Так вот, по мнению отца, я мог бы действовать эффективнее и вообще в одиночку там все зачистить. «Ну, чего молчишь?» — просмеявшись, спросил Артем. «Думаю, что и правда нужно будет с ними увидеться», — отозвался я. «Хех, знал, что ты придешь к этому выводу. Но не сегодня». Важно поднял он указательный палец вверх. «На сегодня ты мой второй пилот. Я, конечно, настолько крут, что я огромным космическим лайнером смогу управлять в одиночку. Но вот сегодня мне хочется, чтобы у меня был соратник. А если бы тайком от тебя я бы пригласил сюда НАТУ...» «Пилотировать пришлось бы мне одному». «Все с тобой ясно, летчик», — усмехнулся я, глядя сверху на танцпол. Народу собиралось все больше и больше, несмотря на то, что сегодня среда. Мы выпили еще по стаканчику, продолжая болтать ни о чем. «На кого ты там все смотришь?» — весело поинтересовался Артем, приблизившись к перилам, огораживающим наш балкончик. «Видишь двух красавиц?» — спросил я, кивком головы указав направление которые пляшут ближе всех к столику окна? — Ага, брюнетка моя. — Эх, — вздохнул он, — а говоришь, что на Нате не хочешь жениться? — Она-то здесь при чем? — Артему удалось сбить меня с мысли. — Она сейчас точно такую же прическу носит, — во весь рот улыбнулся Артем. — Ну ладно, так уж и быть, возьму блондинку. — Пойдем, что ли, тоже попляшем, — сказал я, поднимаясь из-за стола. Я и раньше ровно относился к знакомствам в барах и клубах. Но обычно девушки первыми обращали на меня внимание. Не помню, бывали ли случаи, когда я первым подходил еще до того, как девушка успевала меня заметить. Но сейчас меня все эти условности не волновали. События последних недель изменили мой характер. И намного многое я стал смотреть проще. Что же касается отношений с девушками, строить их в ближайшее время я точно не собираюсь. Если у меня сегодня получится организовать себе приятное времяпрепровождение на ночь, А утром дама захочет продолжить общаться, сразу скажу ей в лоб, что не заинтересован. Цинично? Может быть. Но если и ввязываться в отношения, то только с сильной девушкой-вайлордом. Эти мысли мелькнули в моей голове, когда я спускался по лестнице. Но стоило вступить на танцпол, и они развеялись. Хватит отвлекаться на ерунду. Я здесь, чтобы хорошенько отдохнуть. Мы присоединились к девушкам в их танце. Сначала они с веселыми улыбками оценивали нас со стороны, ну а затем стали подходить ближе, давая понять, что оценку мы прошли. Ну а я имел возможность рассмотреть поближе выбранную мной даму. Высокая, с хорошими формами и тонкой талией. Ее фигуру прекрасно подчеркивало обтягивающее светлое платье с блесками. «Прекрасный танец, дамы!» — улыбнувшись, произнес я, когда музыка начала стихать. «Но не хотите ли немного отдохнуть?» «У нас есть удобный столик, с которого открывается изумительный вид», — я указал пальцем на вип-балкон. «Если вид действительно так хорош, как ты говоришь, то почему бы и нет?» Переглянувшись с подругой, игриво ответила брюнетка. «Ксюша», — сказала она и кокетливо подала мне ручку. «Стас», — ответил я, галантно склонившись и легко коснувшись ее руки губами. Ну а дальше мы продолжили весело проводить время уже вчетвером. Девушки, не стесняясь, налегали на коктейли, — А чуть позже Ира, блондинка, расположившаяся рядом с Артемом, предложила заказать кальян. «Ух ты! Второй советник самих черных лис!» восторженно воскликнула Ира, когда Артем ответил на ее вопрос, где именно он служит лордом «Ну, я хорош даже!» шутливо выпятил грудь мой друг. «А то!» тут же ответила блондинка, проведя рукой по его рубашке. «Ну а ты тоже в черных лисах?» приблизившись ко мне, шепнула Ксюша. «Нет», усмехнулся я. «В данный момент я занят тем, что пытаюсь создать свой синдикат». «Вау!» — произнесла она, чуть отстранившись. «Похоже, не впечатлилась». «Стас силен!» — Артем, услышав наш разговор, решил вставить свои пять копеек. «И его синдикат будет могущественным. Это я тебе как второй советник черных лиц говорю. Уж то-что, -что. анализировать данные я умею». «Хм». В глазах брюнетки вновь вспыхнул игривый огонек. Сами девчонки ни в каком тайном клане не состояли, хотя отец блондинки Иры был вайлордом в одном из синдикатов Леснинска, городка недалеко от Малахит-Сити. Свою дочь он отправил сюда учиться в МСГУ. Ну а Ксюша была ее одногруппницей. Обе в этом году заканчивали четвертый курс. Мы несколько раз спускались на танцпол, потом возвращались, продолжали пить и веселиться. Стадию простого знакомства быстро прошли, приступив к более тесному общению. «Девчонки!» В один момент обратился к дамам Артем. «БР-202, конечно, прекрасный клуб, но, честно говоря, немного устал я сидеть в четырех стенах. Может быть, прокатимся, посмотрим на ночной город. У меня машина на парковке стоит». «Ты хочешь сесть за руль?» – спросила его Ксюша. «Зачем? У меня и водитель есть», – хмыкнул Артем. «Только на город посмотрим?» – томно спросила Ира, прикоснувшись пальчиком к его губам. «Могу и свой дом показать», – лукаво улыбнувшись, ответил мой друг. Мы начали спускаться, и ничего не предвещало беды. Хотя беду я в ту ночь и не встретил, а встретил еще одного знакомого человека. Со стайки подвыпивших девушек мы столкнулись на крыльце клуба. Дам сопровождал высокий, незнакомый мне парень, но, собственно, не он меня заинтересовал. А одна из девушек, которая, в отличие от других, выглядела практически трезвой. «Вита?» — удивленно выпалил я. «Привет, как дела?» Добрина удивилась не меньше. Широко распахнув глаза, переводила взгляд с меня на прижимающуюся ко мне Ксюшу. «Привет, Стас!» — наконец-то ответила она. «А мы тут Кристин день рождения празднуем!» Кивком головы она указала на одну из девушек, самую веселую, с улыбкой во весь рот. «А я вот с другом встречался!» — я кивнул на Артема, стоявшего за моей спиной вместе с Ирой. «Доброй ночи, Вита Михайловна!» — осклабился мой дружбан. «Здравствуйте, Артем!» — на она замолчала, напрягая память. — Сергеевич. — Приятно провести время, — пожелал Артем, обращаясь ко всей компании Виты. — БР-202, очень хороший клуб. — Пойдем, милая, — потянула иру обходя нас. — Вита, мы идем, — обратилась к ней именинница. «Э…» — обескураженно выпалила Добрина, — да, идемте. — Рада была увидеть тебя, Стас. Приятно знать, что у тебя все хорошо. Выдавив из себя улыбку, она поклонилась и поспешила в клуб предварительно бросив резкий взгляд на мою спутницу. «Интересная девчушка. Твоя бывшая?» — спросила Ксюша, когда мы продолжили спускаться по лестнице. «С чего ты взяла?» «Вита, мой дорогой друг», — ответил я. «Друг?» «Хах! Не повезло малышке», — будро выдала девушка и схватила меня за ягодицу.